Ещё в глубокой древности было в обычае на Руси наказывать преступников сечением разных членов. Уродовали и в Киевской Руси, и при первых московских князьях. Владыки с давних пор секли языки непокорным боярам и богохульникам-еретикам. Но лишь в XVI веке попало это наказание в закон. В добавление к грамоте Кирилловскому монастырю 1549 года постановлено «Татя, пойманного на второй тадьбе, бить кнутом и отсечь ему руку». То же сказано и в уставной книге разбойного приказа. А в добавление к нему в статьях, заимствованных из литовского статута, указано «отрезать руку слуге, который поднял ее на своего боярина». отрезать уши за первую татьбу, казнить мучительной и позорной смертью отцу убийц. С течением времени подобные наказания всё чаще и чаще применялись. В уложении Алексея Михайловича они заняли уже видное место и считались прекрасной мерой обезвредить преступников, сделать их до веку признатными. воздать им должную кару а будет кто не боясь бога и не опасаясь государские опалы и казни учинит на ком-нибудь мучительское наругательство отсечёт руку или ногу или губу обрежет а сыщется про то допряма из-за такого его наругательство самому ему тоже ученять После уложения в различных грамотах и указах постоянно встречалось уродование людей. До самого воинского артикула Петра оно всё учащалось, и лишь там оно достигло самого высшего развития.